Я как-то раз спросил Эдди рикенбакера о том, какой самый большой урок он извлек из той истории, когда он и его товарищи три недели дрейфовали на спасательном плоту по Тихому океану, почти потеряв надежду на спасение. «Я понял самое важное», — сказал Эдди. «Если у человека есть пресная вода, когда он хочет пить, и еда, когда ему хочется есть, то ему не на что жаловаться». В журнале «Тайм» была опубликована статья о сержанте, раненом в сражении при Гуадалканале. Осколок снаряда порвал ему горло. Сержанту пришлось перенести семь переливаний крови. В записке доктору он написал «Я выживу?» Доктор ответил «Да». Раненый написал «Я смогу говорить?» И ответ снова был утвердительным и тогда сержант написал тогда черт побери о чем же я волнуюсь почему бы вам не остановиться прямо сейчас и не спросить себя о чем черт побери мне беспокоиться вы наверняка обнаружите что все ваши беспокойства незначительны и не важны в сравнении с чем то действительно серьезнымколо девноста процентов происходящего в нашей жизни нормально и правильно. И лишь 10% плохо. Если мы хотим стать счастливыми, то нам нужно только сконцентрироваться на этих 90% и забыть о тех 10, которые портят общую картину. Если мы хотим беспокоиться, переживать, зарабатывать себе язву, то достаточно подумать о тех 10% и забыть об остальных 90. Слова: подумай и возблагодари написаны на стенах множества церквей эпохи Кромвеля в Англии. Эти слова должны жить в сердце каждого из нас. Подумай и возблагодари, подумайте обо всем том, за что вы должны быть благодарны судьбе, и возблагодарите Господа за все дары и щедроты.